Наконец, слово попросил один из новых помощников Алмина, биолог Красин. По поручению Неверова, Алмин уже начал подбирать себе научную команду среди пассажиров, и этого человека Неверов видел впервые. Его внешность не производила должного впечатления, но Неверов по своей прежней службе знал, как часто бывает обманчива внешность, особенно в тех случаях, когда это касалось ученых. С виду Красину было лет сорок, небритый, одет неряшливо, Главным предметом, который, казалось, занимал все его внимание, были старинные очки, оправа которых оказалась ему явно велика. Он их то снимал, то надевал, то прятал в карман, то доставал вновь и, наконец, совершенно забыл об этой детали своего снаряжения. В зале послышался смех, однако, когда этот человек начал говорить, все сразу же забыли о его внешности. Мне было поручено провести биологический анализ бесценного и до сих пор единственного образца наших врагов, который удалось получить во время недавнего нападения на базу. Теперь Неверов вспомнил, что видел этого человека во время стычки. Он стоял за турелью зенитной установки, и именно благодаря его решительным действиям и точной стрельбе им удалось предотвратить прорыв Грейров. В своем выступлении он ни словом не упомянул в том, что сам принимал активное участие в получении этого единственного ценнейшего образца. Нами было установлено следующее. Внимательно следите за этой схемой, иначе вам будет трудно понять мои выводы. В воздухе вновь появилась объемная голографическая схема, на этот раз демонстрировавшая препарированное тело из канца. У данного образца практически отсутствует пищеварительный тракт. Он должен получать пищу извне, в готовом и, видимо, заранее переваренном виде. У него нет зубов и пасти как таковой. Четыре скрещенных выдающихся вперед клыка не имеют никакого отношения к способу питания. Этот аппарат служит одной единственной цели – впрыснуть в тело жертвы порцию биологического субстрата, образующегося вот в этих железах. Я сознательно не назвал эту жидкость ядом, поскольку в ней не было обнаружено никаких ядовитых веществ. Во всяком случае, это верно в отношении человеческих организмов. Однако, в составе этой жидкости нами найдены другие – может быть даже более опасные вещества, так называемые психотропы. Поскольку Неверов совсем недавно подробно беседовал о психотропах с Алмином, он пропустил эту часть выступления ученого, обратившись к Ленцу с вопросом о том, способны ли генераторы Севастополя увести корабль на посадочную орбиту и удержать его на реактивном столбе в заранее определенной точке поверхности. Его новый план, возникший в момент, когда он решил отправиться на Исканту вместе с Элайн, Постепенно обретал все более четкие очертания, и не последняя роль в нем отводилась именно звездолета. Да, мы можем какое-то время удерживать корабль неподвижно, зависнув на небольшой высоте, но положение будет неустойчивым и потребует очень большого расхода энергии. Хватит нескольких минут. На них зашикали, и Неверов вновь начал слушать Красина. Возникает законный вопрос, для чего нужно такое приспособление. Оно не могло возникнуть вдруг и наверняка явилось следствием длительного эволюционного развития. Складывается впечатление, что эти существа в процессе своей эволюции столкнулись с каким-то гораздо более сильным биологическим видом и все же сумели выстоять в этой борьбе, а возможно и полностью подчинили себе своих былых противников. Сейчас они с не меньшим успехом обратили свое оружие против нас. Мои выводы подтверждают и строение мозга исканца. Он весьма велик по размеру. Видите – Отдельные части этого гигантского мозга располагаются не только в голове, но занимают и часть грудной клетки. Однако, несмотря на такие гигантские размеры, количество нейронных связей внутри него весьма ограничено. Электронное сканирование показало, что вся масса мозга служит одной единственной цели – усилению тех немногих сигналов, которые может продуцировать этот, с нашей точки зрения, достаточно примитивный мозг. Иными словами, весь этот гигант состоит как бы из одной единственной клетки, одного единственного нейрона, способного получать и передавать информацию извне, без непосредственного физического контакта. Неверов только теперь, уловивший смысл этой информации, весь подался вперед. «Как вы считаете, для чего нужна такая мощность в этом примитивном мозге? Ведь природа не создает ничего бесполезного, во всяком случае в той ее части, которая называется эволюцией», – спросил он. Полностью с вами согласен. Не исключена возможность того, что благодаря этой особенности Грайры способны в определенные моменты объединять свою нервную систему, используя телепатические каналы связи, в некий огромный интеллект, в групповой разум. Возможности такого мозга для нас совершенно неизвестны, но складывается впечатление, что каждый индивидуум в их сообществе полностью находится под контролем этого сверхразума. Без его управления он вряд ли способен выполнять даже простейшие действия. Если вы правы, то именно здесь может находиться та ахиллесовая пита, которую мы все время ищем у наших могущественных противников. Но такие выводы нельзя делать умозрительно. Нам понадобится дополнительная информация. И кажется, я знаю, как ее получить».